Глава 5. Как не перемешивал Маркус земные пласты, но слишком уж много осталось от прежней высокоразвитой. Те же баггеры, багеры а еще в недрах трудятся автоматизированные горнорудные заводы, добывают редкие металлы и подают их наверх. Ничего больше от них не требуется. Явно простейшие механизмы работают по простейшей программе, где искусственным интеллектом и не пахнет. Так что, если бы даже мог туда попасть, не полез бы. А вот в зачарованные места м – это совсем другое. В них может сохраниться что угодно. От остатков технологических кластеров, защищенных на случай войны, до земель, свернутых могучей магией. Правда, их сохраняли на тот случай, чтобы переждать войну. Но она оказалась слишком страшной и разрушительной, так что их замуровало в пространственно-временных координатах накрепко. А выжить в небольших коллективах без контакта с внешним миром тысячи лет практически невозможно. «Займусь», — пообещал я себе с сильно стучащим сердцем. Но не сейчас. Как только, так сразу. Сперва демон огня, а потом великие маги. Или сперва они, а потом демон. «Ну, как карты лягут?» но доберусь». «Хрурт!» — он отрапортовал. «Прибыли? Ждут!» «Впусти!» — велел я. «Если голодные, вели подать еду. Если кто хочет промочить горло...» «Это они всегда!» — ответил он с широкой улыбкой. Но, нарвавшись на мой хмурый взгляд, поспешно пояснил. «У вас вино, больно хорошее!» У ска такого не было, хотя у него лучшие плантации виноградника. Это ваш лорд-канцлер сказал, а он, по слухам, в винах разбирается лучше, чем в делах империи. «Одни подхалимы», — сказал я грустно. В кабинет вошли один за одним, Альбрехт еще наряднее, чем вчера, хотя вчера был наряднее даже местных, а что завтра будет подумать, страшно. За ним Норберт доспеха, блещущий Келлеве, скромно нарядный Кеганбейн и сдержанный Волтсингейн. — С охраной причальных пирамид проблемы, — доложил Альбрехт. Я насторожился, — сказал резко. — Давайте подробнее. — Мятежи, — ответил он кратко. — Как только в их небе появилась багровая звезда и начала приближаться... Императоры, короли и большая часть знати ушли в заготовленные пещеры, а народ тоже ушел, но не в пещеры, а в разнос. Я сказал в нетерпении, «Это понятно, а что с причальными?» «Никто их не трогал», — согласился он, «потому что грабить и насиловать там нечего». Но спустя какое-то время те энергичные сволочи, что позахватывали опустевшие троны, увидели, что багровая звезда все еще не рушит мир. А вдруг и не порушит, и они тоже уцелеют. Вот и поспешили направить народ, чтобы в спешном порядке разрушить пирамиды и остаться в королевствах единственными властелинами. Все молчали. Поведение этих отважных объяснимо. «Сами поступили бы точно так же, а как иначе?» «Поглядывают на меня в ожидании ясных и четких решений». «Понятно», — сказал я. «Значит, началось только сейчас». «И продолжается», — добавил Альбрехт. «Пирамиды — символ императорской власти над ними, свободными и гордыми». Келлеве кашлянул, перевел взгляд с Альбрехта на меня. «Ваше Величество». Я кивнул. «Говорите, граф. Я уже думал, что можно сделать еще, Ваше Величество. Вы распорядились послать часть наших отрядов на охрану некоторых пирамид, но их мало. Я поднял в канцелярии все бумаги насчет императорской армии». «Ну-ну». «Ее нет», — ответил он. «Нет, Ваше Величество». В голосе воинственного графа прозвучало понятное недоумение воина, который прежде всего хочет знать все насчет вражеской армии, а также об армии союзников. А узнавать нечего. А что есть? Дружины, сообщил он. Совсем небольшие, то ли для парадов, то ли по традиции. Воин не бывает, за этим следят великие маги. А тогда зачем кормить армию? Альбрехт добавил. Сэр Келлеве точно заметил, что не существует даже императорской армии, не говоря уж о королевских. В нашем понимании, конечно. Только городская стража, дворцовая, а также небольшие сторожевые отряды. М -м -м, зачем, не знаю. Рудимент, пояснил я. Остаток древних времен. Здесь чтут традиции. А что армии нет, это хорошо. Хоть и плохо. Ваше величество, нельзя двинуть на захват соседских земель, пояснил я, свергая неправильные режимы и устанавливая нашу военную демократию с человеческим лицом. Зато и они не могут двинуть на нас, или нас. Значит, подытожил Кенговейн, все опять сами. На кого нападем? Я сердито ответил: ни на кого. «Что вы такие воинственные? Здесь воюют по-другому». «Как? Ваше Величество!» «А вот как здесь!» — пояснил я. «Сразу сдались, а затем начали растворять нас в их массе. Южан миллионы, а вы даже слова такого не знаете!» Норберт заметил хмуро. «Ну, уже знаем, что на каждого нашего здесь тысячи местных. Я говорю про Волсингсбор». И его окрестности. А если взять империю? «Не берите», — посоветовал я. «А то упадете, если не в обморок, то в депрессию. Здесь так именуют тоску. Сэр Бриан в какой-то мере прав. Все придется самим». Кен Гавейн, взыграв, повторил уже повеселевшим голосом. «Но мы же сможем удержать империю, ваше величество». На севере все говорят про ваши загребущие. Я распорядился. В самом срочном порядке отправьте в самые неблагополучные места людей из многочисленных отрядов Титуса и Юстера. Скажите, что это ненадолго. Город и дворец в безопасности благодаря их отваге и мужеству. А теперь нужно обезопасить империю. А потом, как только, так сразу. Скажите им. «Э, «Нет, пусть лучше ваш сюзерен скажет. Он кого угодно обманет». Альбрехт взглянул с укором. «Я хоть и похвалил, но как-то не так. Лучше бы за шляпу, с нею и то понятнее». Норберт у выхода в коридор пропустил всех, даже Кенга Вейна. Хотя тот ниже по рангу во всех отношениях. «Я заметил», — сказал Веско. «А вас, сэр Норберт». Прошу малость задержаться. Он развернулся и сразу направился к моему столу. Глаза строгие и серьезные, но я уловил промелькнувшую веселую искорку. Я кивнул в сторону двери, дескать, закрыто плотно. Однако он все равно понизил голос, заговорив тихим, вкрадчивым шепотом: "Ваше величество, есть новость". А герцогиня спросил я. «Да ладно, герцог, я же вижу новость не о причальных пирамидах». «Говорите громче, здесь мощная звукоизоляция». «Растете», — одобрил он. «Да, верно, угадали. Из множества слуг, нанятых герцогиней Клуренской, двое точно не только слуги». Я довольно потер ладони одна о другую. «Прекрасно. Как поняли?» «Часто выходят в город за покупками», — доложил он. «Но на базаре не только встречаются с торговцами, но тесно общаются с горожанами». «Хм, это не криминал», — заметил я. «Поговорить все любят». «Да», — согласился он, — «но покупки как-то не очень». «А что не так?» «Берут мясо», — пояснил он. «Рыбу, фрукты, но без торговли и даже не слишком выбирают». «Могут взять хорошее мясо и заплатить, не торгуясь, хотя рядом такое же у другого продавца почти вдвое дешевле. Так ни одна хозяйка не делает». Я кивнул, сказал быстро. «Значит, сами по себе. благородное Ни герцогиня, ни управитель их расходы не контролирует». «Похоже на то. Что намерены с этим делать?» Я помолчал, взглянул на его испытующих. «Он держится спокойно, готовый принять любое мое решение. Даже неловко, что у меня такой авторитет, будто украл что-то». «Потенциальную угрозу ликвидировали», — напомнил я. «Хоть и не так, как хотелось, но все же угрозы больше нет. Это главное. Теперь хочу ухватить куш побольше». «Сэр Ричард?» «Помните ту группу», — сказал я что пыталась захватить контроль над герцогством. Он кивнул. Во взгляде появилось нечто вроде одобрения. «Да, но вы ее обезглавили. Можно было бы и остальных. Все-таки военное положение». «Я хочу их использовать», — признался я. «Только руки все не доходят. Они задумали какие-то реформы, а я сам реформатор еще тот». «Они в целом действовали почти правильно. Империя вся нуждается в достаточно глобальных переменах». Он посмотрел с интересом. «А зачем перебили, если те действовали почти правильно?» «Ну как зачем? Я же деспот», — пояснил я. «А деспоты прежде всего избавляются от тех, кто действует примерно так же. Деспоту не нужны соратники. Начнутся всякие споры и дискуссии по мелочам. Топтание на месте, пойдут трещины, фракции будут интриговать одна против другой, а конечная цель построения справедливого общества в отдельно взятой стране отойдет на задний план. Он с испугом посмотрел в мои потемневшие глаза. Ваше Величество, умолкните. Не знаю, что за общество вы когда-то строили, но сейчас у вас лицо страшнее грозовой тучи. Я поднялся, пару раз глубоко вздохнул. Норберт провожал меня взглядом, когда я вышел из-за стола и приблизился к большой карте на стене. «Где тут у нас это герцогство Клауренское?» Он с готовностью поднялся, быстро обогнул стол. «Левее», — сказал он. «Еще левее. Видите, королевство Арелат». «Где же оно?» «А, вот это? Здесь ничего не написано». Он пояснил, «Здесь на юге странная ситуация. Думаю, не только в империи Кландзейда, что теперь империя Ричарда Багровая Звезда, а везде. Не будь сети багеров, империя давно бы развалилась. И вообще, ее считают не по королевствам, а по точкам, где останавливаются багеры. «Ладно», — сказал я, — «герцогство входит в это королевство?» «Нет», — ответил он, — «вот здесь отмечен этот орелат. Да, крохотное королевство, но не в размерах дела». «Так герцогство в нем?» «Нет», — напомнил он с упреком, — «это же независимое, ваше величество. Оно между королевствами Алират и Овернией». На карте вообще не разглядеть, такие у него размеры. Из-за его самостоятельности и желали те заговорщики то ли захватить, то ли взять под контроль. Во всяком случае нанести ущерб вашему достоинству и репутации. На карте не видно чего-то особенного, ваше величество. Правда, я на всякий случай отправил туда троих, пусть ищут, но шансов почти нет. «А больше послать не могу, людей катастрофически мало». «Знаю», — ответил я с досадой, — «и вижу, на что намекаете. Обещаю, как только разделаемся с демоном огня и великими магами, сразу же постараюсь переправить сюда всю армию с севера». Он наклонил голову, выражая признательность. «Спасибо, ваше величество. А то уж простите, но сами не справимся». «Даже несмотря на мощь багровой звезды!» Я вернулся к столу, жестом велел ему сесть на прежнее место. Он продолжал рассматривать меня со спокойной уверенностью человека долго и воинской дисциплины, ожидая и от меня соблюдения воинской этики. На столешнице возникли под моим пристальным взглядом две простые деревянные чаши с вином багрового цвета. Затем появилась тарелка с горкой сахарного печенья. Подкрепитесь, герцог, пригласил я. Вино не крепкое, а печенье сразу придает сил. А они видят Бог, нам еще понадобится. Он взял чашу, не отрывая от меня испытующего взгляда, сделал глоток, прислушался, кивнул. Всякий раз делаете другое вино, а ваше, величество, похоже, вам служат настоящие знатоки адского вина. «Да уж», — согласился я, — «в раю вина точно нет». «Может, — предположил он, — плохо искали?» «Сэр Норберт», — он заулыбался. «Разве и не в раю? А как он там без вина?» «Ваше Величество, я не совсем понял. Вы планируете перехватить управление тем тайным обществом или уже передумали?» «Они тогда согласились работать на вас, но сейчас видим, что продолжают свое дело, как бы и без вашего ведома». «Просто пока руки не доходили», — ответил я с тоской, сделав глоток и задержал чашу в руке. «Мало нас, а проблем много». Норберт промолчал, но во взгляде серых строгих глаз я уловил сочувствие, а то и вовсе соболезнование. Дескать, неудача с построением справедливого общества могла задеть такого самолюбивого засранца больше, чем криво подстриженный ноготь. — И как? — Но мы построим, — пообещал я, — общество, но сперва людей. — В колонну подвое? — По образцу и подобию, — ответил я но не стал уточнять, по какому образцу и по какому подобию. Пусть думают одно, а я буду думать другое. Я перебил верхушку, а устрашенные грубой силой общества заговорщиков поклялось принять мой протекторат. Жаль, мы торопились, я даже не успел узнать подробности, чего они хотели и как пытались. Но как только остановим демона огня... Он уточнил известного в вашем странном королевстве как Терраформер. «Быстро схватываете», — заметил я. «Да, Терраформер, созданный мастерами, а запущенный дураком». «С подмастерьями так бывает», — согласился он. «Вы же знаете про голема, которого подмастерье мудреца заставил в отсутствие хозяина убирать квартиру? Он все выполнил, убрал». «Знаю», — прервал я. «Так бывает даже в политике. У нас еще одна беда – мы чужаки. Все и смотрят, как на чужаков, что скоро уйдут. Опереться нам не на кого. Родни нет, кланы чужие». Он проговорил неспешно. «На связи хорошо опираться в мирное время, Ваше Величество, а в военное лучше опираться на силу». Я сказал с тоской. Есть и еще нечто, которое уже пора принимать во внимание. Только не знаю, как подступиться, ваше величество. Закон, отрезал я, равный для всех. Я даю защиту всем жителям земель, куда ступает копыта моего коня. И поверьте, для населения это куда важнее, чем выдаст ли король дочь замуж за сына короля, а вернее, или арелата. Для населения вы имеете в виду... Верно, сэр Норберт, я имею в виду совсем не лордов. Простите, я пояснил милостиво. С моей неизмеримой высоты имперского трона как-то незаметна разница между простолюдином и бароном. Потому я отбираю себе не рода, а кто как работает. Для императора это самое важное. «Император обязан быть прагматиком, а вы, сэр Норберт, во сто крат цене здешних двух десятков принцев, что шляются по дворцовым залам». Он чуть наклонил голову. «Спасибо». «Пожалуйста, вы и сами прекрасно знаете. Я только напомнил, что тоже знаю и принимаю во внимание». Он уловил по моему тону, что я сказал все, Поднялся и откланялся, прижимая шляпу к груди. «Ваше Величество!» После его ухода появился Хрут. Молча сгробастал со стола оба кубка и, прижимая к груди, понес к двери. «Эй!» — крикнул я. «Ты куда?» «У меня там шкаф», — сообщил он. «Уже второй почти полон. Все вещи, созданные колдунами, рассыпаются у кого сразу, а у кого на другой день». «У сильных держатся с неделю, а с вашими, сэр Ричард, ничего не происходит. Наверное, от самого сатаны?» «От святости», — буркнул я, — «что святые не такие. А кто знает, какие они, когда не на иконах?»